Глава 13. А на следующий день в доме началось сущее светопредставление. Как и ожидалось, прибыла тетушка Фелиция. Вовремя прибыла. Ее дирижабль не застрял где-то в пустыне, неожиданно потеряв все топливо, не был угнан дикими варварами в далёкой пустыне и не остался болтаться в стратосфере. Он прилетел в Христианию точно по расписанию. И на площадке у причальной мачты тетушку ждали ежись от предвкушений мы с мамой. Отец предусмотрительно отбыл с самого утра в посольство, объявив срочное совещание. Первым делом выяснилось, что в мамин экипаж все не помещаются. Как оказалось, на и раз тетушка прибыла с компаньёнкой. Чем-то они даже походили друг на друга. Хотя тетушка была высокой, худой и несколько нескладной, а ее компаньёнка мисс Примроуз невысокой, довольно упитанной и медлительной. Но у обеих седые и букли прикрывали шляпки, серо-голубая и серо-розовая, соответственно. А на лицах было написано невыносимое разочарование всем окружающим миром. Откуда ты ее взяла? Ты не знаешь? тихо спросила мама. Понятия не имею. В письме вроде бы ничего про компаньонку не было. так же тихо ответила я. Как-то приедут мальчики, придется их поселить вместе в одну комнату. Боюсь, если я попытаюсь разместить в одной спальне этих двух дам, мне не жить. Я только молча сжала ее руку. Бедная моя мама. Мало тетушки на ее голову, еще и эта странная компаньонка. Будем надеяться, после бала они в крестьяне не задержатся. Вроде бы погода портится. Подтверждая это предположение, на нас мне упала крупная капля дождя. Дамы засуетились. Мой багаж намокнет, громко сказала тетушка и злобно посмотрела на меня. Я пожала плечами. Мы могли уехать полчаса назад, тетя! Если бы вы согласились погрузить чемоданы в отдельный экипаж. Ну так вызови его, что ты стоишь, прошипела Фелиция со свойственной ей логикой. Вот честное слово, гальская манера пожимать плечами к концу ее визита прилипнет к нам всем намертво. Осмотрев свои комнаты, тетушка и мисс Примроуз остались крайне недовольны. По их словам, спальни были темные, холодные, маленькие. И с недостаточным количеством шкафов. Кроме того, дамам необходима была отдельная гостиная. Неужели в резиденции посла нет больше гостевых спален? вопросила леди Фелиция со страданием в голосе. я чувствую, что у меня начинается мигрень. Мама беспомощно посмотрела на меня. Не понимаю. Как она ухитрялась все эти годы вести хозяйство, да еще и в светской жизни участвовать весьма активно. Тетушка, я полагаю, в Остории или в Рице будут достаточно большие номера. Хотите, я запрошу? Ласково поинтересовалась я. Неужели моему племяннику графу Ван Ванхорну не будет стыдно, если его престарелая родственница будет жить в какой-то чужой конуре? Леди Фелиция обожает риторические вопросы. Я уверена, что это чувство стыда мы ему поможем пережить. Я приподняла левую бровь. Так что, тетушка, я связываюсь с отелем или вы отдохнете в своих комнатах перед обедом? Тетушка посмотрел на компаньонку. та едва заметно кивнула. Интересно, что тут за обмен тайными знаками. Кстати, голос мисс Примроуз я слышал только один раз когда она поздоровалась. Такая удивительная сдержанность. К чему бы это? Я сел на скамейку в саду под кустом георгинов и закурила. Вечер выдался тяжелый. Леди Фелиция была недовольна комнатой, погодой, обедом и завтрашней материсткой, которая оказалась недостаточно именитой. И вот что странно. Раньше тетушка, во-первых, не была столь агрессивной. И во вторых в моем присутствии стихала, словно засыпала. А сегодня же один взгляд в мою сторону приводил ее в состояние почти неконтролируемой злобы. И что делать? Две недели под таким прессингом маме не продержаться. Да и слух жалко. Пахнуло яблоком и сладким табачным дымом. И Я сказал, не поворачиваясь: "Присадитесь". Двигайся. Госпожа Рэтвел села на скамейку рядом со мной. Туго пришлось сегодня. Не то слово. А вы же с нами не обедали, кто то рассказал? Аура твоя рассказала. Она прям пылает огорчением, беспокойством и гневом. Поделишься. И я выложила ей все, о чем думала с момента встречи с тетушкой Фелицией. С гордостью могу сказать, что мне все же удалось не заплакать к концу рассказа, хотя и очень хотелось. Ну, ситуация вообще-то так понятна, что я удивляюсь, как ты сама не сообразила. Ты на нее магическим зрением не смотрела? Нет, медленно сказала я. Не смотрела. Она так заморочила мне голову, что я просто забыла. Ну вот. На будущее, постарайся никогда не забывать, что ты маг. Пусть и не очень большой силы. Подумай, что бы ты увидела, включив магическое зрение? Госпожа Ратфилд терпеливо ждала, пока в моей голове вертелись шестеренки. Она провоцирует окружающих на негативную реакцию, все равно какую? рассуждала я вслух. Злость, боль, горе, растерянность. А получив эту реакцию, на какое-то время успокаивается, будто она питается эмоциями. Питается? Да, ты права твоя тётушка Фелиция энергетический или эмоциональный вампир. Скорее всего, и то, и другое. Она получает эмоцию и вытягивает энергию вместе с ней. И если бы ты догадалась посмотреть в магическом спектре, то увидела бы каналы, ведущие от неё к донорам: маме, слугам, мне. Я стукнула кулаком по скамейке и зашипела от боли. Она живет в нашем доме. Твердит что мы близкая родня и жрёт наши жизни? Да. И что же делать? Александра. Госпожа Рэттл покачала головой. "Соберись, иначе тебе с ней не справиться. Вам ведь читали курс законодательства Союза королевств". Читали. Перед моими глазами явственно встала высокая кафедра в лекционном зале и глуховатый голос профессора Кренсфельда рассказывающего нам об общих законах Союза, принятых в 1774 году от открытия дорог. Тогда вспоминай, что говорит закон о вампирах. В случае отказа от государственного контроля за поведением и ношение браслета, в случае осуществления бесконтрольного питания в случае нападений на граждан или неграждан союза заключение в камеру с антимагическими свойствами вспоминала я текст закона и тут мне даже нехорошо стало так что я вцепилась в руку почтенной дамы это компаньонка мисс примроуз ведь фелиция не просто так ее с собой притащила не просто так ты права госпожа Ратфилд мягко высвободила руку Я думаю, она маг и не слабый. Я помню, когда я видела Лидию Филиппицу в прошлый раз перед отъездом в Новый Свет, лет семь назад, мне с ней легко было справиться. Скорее всего, это мисс Примроуз, или как ее зовут там на самом деле, помогла твоей тётушке растянуть каналы. Это просто подсела на большие дозу бесконтрольно поступающей энергии. А она нас не подслушает. Я потрясла головой. Простите, глупый вопрос. Конечно, вы закрыли нас пологом. Конечно. Госпожа Ратцел вздохнула. Ну вот, трубка догорела, надо ложиться спать. Что же мне делать? Я изорвала в клочья попавшую под руку веточку и взялась за носовой платок. Я не могу донести на собственную тетку, даже в таких обстоятельствах. Или могу? Я ищу этот королевский бал. Ее же нельзя пускать во дворец. «Донести?» – нисти? Звучит действительно гнусно, согласилась моя собеседница. Давай мы с тобой потратим десять минут и спланируем наши действия. Наши? Ну, что ж тут поделаешь? Получается, что именно наши. Не могу же я допустить, чтобы короля дружественной Галии и Бритвальду страны съела какая-то неприятная пожилая женщина. Я с облегчением рассмеялась. Действительно, это шло бы в разрез со всеми канонами дипломатии. Итак, не так, первое. Временно перестаем волноваться насчет дворца. Подумай сама, какой силы там защитная сеть, укрепленная столетиями вливания энергии. Да и в королевские маги берут не по протекции. А главного королевского мага я знаю уже лет много, в общем. Мы учились вместе только он на курс старше. И и Мак он очень сильный, может быть даже и сильнее меня. Просто я сразу еще со второго курса пошла по боевой магии, а он всю жизнь занимается в первую очередь медицинской и охранной. Поэтому Дитер Верхаузен работает в королевском дворце, а я, понимаешь ли, мёрзну в полевых агентах. Я понимающе хмыкнула. Ага, ага. Мёрзну в полевых агентах, разумеется. Что там у неё в визитке было написано? Командор, то есть подполковник по армейской табели о рангах. И ещё декан факультета в Академии. Ну точно, мёрзнет. Поняла. Волноваться перестаю временно. Завтра смотрю на тётушку и на компаньонку по всякому, результаты запишу. Попробую сделать магоснимок, есть у меня одна такая штука даже посмотреть потом распорядилась госпожа Ратфилд, затем продолжила. Для родителей делаешь защитные амулеты с максимальным количеством степеней защиты: от порчи, от сглаза, от вытягивания энергии, от заразных и незаразных болезней, от принуждения к действиям, от наведенных проклятий, что я забыла, «Чтение мыслей, наведенное самоубийство и неудачи в делах, дополнила я. Да, правильно. Сделаешь Конечно. Сейчас же займусь. У меня заготовки есть. Просто нужно расширить функции и пару камушков добавить заряженных. сапфиров, наверное. У них самая очищающая аура. Отлично. Для слуг, кто с ними непосредственно общается: Дворецкие?» дворецкие, две горничные, секретарь мамы, водитель. Еще, может быть, библиотекарь. Надо будет заглянуть в здешнюю библиотеку в посольских резиденциях иногда попадаются очень любопытные вещи, пробормотал госпожа Раутфилд. А меня вдруг стукнула мысль. Вот что странно. На резиденции ведь тоже стоит защитная сеть. Посольству Бритвальда этот особняк принадлежит уже четыре сотни лет. Каждый следующий начальник охраны добавлял свои заклинания. Но почему-то она не отреагировала не на тетушку, не на компаньонку. Ну, ладно, леди Фелиция. Наверняка отец распорядился прописать ее параметры в памяти сети. Но компаньонку то никто не ждал. А вся система восприняла ее словно обычного человека, без капли магии. Тут может быть несколько причин. Возможно, она и в самом деле будь просто человек без капли магии. Не верю, горячо откликнулась я. Кто-тошка недоверчив от Даже если ей сказать, что погода наладилась и потеплела, она на всякий случай наденет пальто. Просто обычный человек не смог бы так быстро войти в ее ближний круг. Да и не было у нее никогда никакого ближнего круга. Другой вариант. Она настолько сильный маг, что сумела мгновенно распознать все ловушки здешней сети и придумать, как их обойти. Это означает, что она на порядок сильнее меня, да и вообще всех, кого я знаю из магов. Причем не в одной, и не в двух, а в нескольких, совершенно разных областях, продолжила госпожа Райцут. И наконец, третий вариант. если она использует нетрадиционную магию? То есть нам о нетрадиционных методах и практиках почти ничего не рассказывали. Естественно, Вы же все таки артефакторы. К запретным разделам магии относят магию крови, вообще, любые заклинания, требующие человеческих жертв. К нетрадиционным, в первую очередь, орачьи ментальные практики. Конечно, есть еще разделы магии, которые стали нынче почти неупотребимыми, просто потому, что очень у малого числа магов есть к ним расположение. Например, жадно спросила я, например, магия кристаллов в ней была способность только у гномов. И обычно это лишь один гном из каждого поколения. То есть раз в 20 лет? Не, раз в 70-80 лет. Гномы живут медленнее. Далее, что касается урочьих методов. Тут я кое-что понимаю. Я попробую завтра ее проверить. Кстати, она к завтраку будет выходить или потребовало подавать в комнату? Обе И леди или дефилиции имс примроуз. Сказали, что завтра спустятся к завтраку в столовую, раз уж придут мадистка и портниха. Вот и отлично. Я на них обеих гляну. И еще кое-кому покажу. Ты же помнишь Жюля. Еще бы, вырвалось у меня. Госпожа Ратфильтра рассмеялась. Хорошо. Вернемся к защитным амулетам. Итак, Для дворецкого делаешь такой же, как для родителей. Он больше других попадает в опасную зону. Горничные, водитель, секретарша с максимальной защитой от принуждения к действию, чтения мыслей, от вытягивания энергии. Ну, и от болезней добавь, чтобы сюда не могли подсунуть своего человека в роли горничной или водителя. Насчет библиотекаря я подумаю, Поговорю с ним. С ней. Библиотекарь у нас месяц Свенсон, жена Творецкого. — Вот как? Тогда ничего не поделаешь. Ей нужен амулет с теми же свойствами, что и мужу. Понятно. Я загрустила. Четыре амулета с максимально расширенными защитными функциями плюс четыре попроще это не на один час. Спать сегодня не придется. — Не горюй. Господа Рэтвул легонько дёрнула меня за косу. Сейчас сразу ложись. А утром, если хочешь, я помогу с закачкой энергии в более энергоёмкие вещички. в 6:00 утра как. Не рано?